Былины Вольга Закатилось красное солнышко За горушки высокие, За моря за широкие. Рассаждались звезды частые По светлу небу. Порождался Вольга Сударь Буслаевич На матушке, на святой Руси. Рос Вольга Буслаевич до пяти годков. Пошёл Вольга, сударь Буслаевич, по сырой земле. Мать сыра земля всколебалася, И звери в лесах разбежалися, И птицы по подоблачью разлеталися, И рыбы по синюю морю разметалися. И пошел Вольга, сударь Буслаевич, Обучаться всяким хитростям, мудростям И всяким языком разным. Задался Вальга Судрибуслаевич на семь год, А прожил двенадцать лет. Обучался хитростям, мудростям, Всяким языком разным, Собирал дружину себе добрую. Добрую дружину, хоробрую, Собирал тридцать богатырей без единого, Сам становился тридцатым. Дружина, — сказал моя добрая, хоробрая, Слушайте большего братца, атамана-то, Вейте веревочки шелковые, Становите веревочки по темную лесу, Становите веревочки по сырой земле, И Ловите вы куницы лисиц, диких зверей и черных соболей, ловите по три дни и по три ночи. Слушали большего братца, отаманата, делали дело поеленное. Вели вереввочки шелковые, становили веревочки по темному лесу по сырой земле, Ловили по три дни и по три ночи не могли добыть ни одного зверка Повернулся Вальгас у Дрибуслаевича львом зверём. Поскочил по сырой земле по тёмному лесу, заворачивал куниц, лисиц и диких зверей, черных соболей, больших поскакучий их зайушек, малых их горностаюшек.